Книга четвёртая. О щедрости, параграф 1-3. О великолепии, параграф 4-6. О великодушии, параграф 7-9. О чистолюбии, параграф 10. О кротости и гневе, параграф 11. О любезности, параграф 12. О хвоставстве, правде и иронии, параграф 13. О приличии, параграф 14. О стыде, Параграф 15. Параграф 1. Теперь по порядку нам следует говорить о щедрости. Она, кажется, серединой по отношению к деньгам. Щедрого ведь хвалят не за его поступки в военных делах и не в тех обстоятельствах, где проявляется умеренный человек, и не за его судебные решения, а за то, как он поступает при раздаче и получении ценностей. Преимущественно же за раздачу А ценностью мы называем всё то, цена чего определяется деньгами. Излишек по отношению к расдаче ценности называется расточительностью, а недостаток скупостью. Именем скупца мы всегда клеймим того, кто стремится больше, чем следует к наживе. Имя расточителя мы иногда переносим на срудные понятия. Так мы называем расточительными людьми невоздержанных и тратящихся вследствие этой невоздержанности. Поэтому-то их и считают самыми скверными людьми, ибо они соединяют в себе множество пороков. А называют их не свойственным им именем, потому что Словом расточительный желают обозначить человека, имеющего один лишь порок, именно разорение собственного имущества. Тот расточительный, кто гибнет из-за себя самого. Разорение имущества, кажется, есть гибель его, ибо жизнь зависит от имущества. Вот в таком-то смысле мы и принимаем расточительность. В всякой полезностью можно пользоваться или хорошо, или дурно. Богатство принадлежит к полезностям. В каждом отдельном случае тот пользуется средством наилучшим образом, кто обладает соответствующей добродетелью. И богатством тот станет пользоваться наилучшим образом, кто обладает добродетелью, относящейся к ценностям. Таким является щедрый. Пользование богатством состоит в роскоши и в раздаче, а приобретение его, в собирании и в сохранении. Поэтому-то дело щедрово состоит более в раздаче, чем в уследуе, чем во взимании, откуда следует и не взимании, с кого не следует. Вообще добродетели более свойственно делать добро, чем испытывать добро, и более свойственно совершать прекрасные дела, чем воздерживаться от дурных. Кто раздаёт, тот очевидно совершает добрые и прекрасные дела, а тот, кто берёт, тот испытывает добро или не делает зла. Ведь и благодаря только того, кто даёт, а не того, кто берёт. Ещё в большей мере это относится к похвале. К тому же легче не брать, чем дати. Бы люди более склонны воздерживаться от чужого имущества, чем раздавать своё. Поэтому только те и называются щедрыми, которые раздают Между тем, как тех, которые не берут, хвалят не столько за их щедрость, сколько за их справедливость, тех же вовсе не хвалят, которые взимают. Из всех добродетелей любимых в людях щедрость любят почти более всего, ибо она доставляет пользу, заключающуюся в раздаче. Параграф 2. Все добродетельные действия прекрасные имеют в виду прекрасное, поэтому это щедрый станет раздавать ради прекрасного и при том правильно, то есть что кому следует и сколько кому следует и когда следует и вообще будет иметь в виду все то, что вытекает из правильной раздачи. И делать он будет это с наслаждением или по крайней мере без неудовольствия, ибо всякое добродетельное действие приятно или не неприятно и менее всего сопряжено со страданием. Кто раздает не тем, кому следует, или не ради прекрасного, ради какой-либо иной причины, тот называется не щедрым, а иным каким-либо именем. Тоже следует сказать о человеке, испытывающем неприятное чувство при раздаче, ибо он ведь предпочел бы деньги прекрасному образу действия, а это не свойственно щедрому. Этот не станет взимать там, где не следует, ибо такое взимание не свойственно тому, кто не ценит денег. Он также не будет докучливым ибо не свойствен на человеку любящему добродетель искать одолжений. Он будет брать в тех случаях, когда следует, как, например, из собственных средств, не потому что это прекрасно, а потому что это необходимо, чтобы иметь что раздать. Он не будет беззаботным по отношению к собственному имуществу, так как им он намерен помогать некоторым людям. Первому встречному он не станет давать, чтобы иметь возможность давать тем, кому следует и когда следует и когда это прекрасно. Смысл вно также щедрому человеку хватать в раздаче через край, так что он себе оставляет меньше, не обращать внимания на собственный интерес, свойство щедрого. Щедрость определяется отношением к имуществу, и бо щедрость заключается не в количестве раздаваемого, а в душевном спокойствии дающего, а это определяется имуществом раздающих. Поэтому-то легко может случиться, что из двух тот окажется более щедрым, который раздал меньше, если он даёт из меньшего имущества. Кажется, что более щедры те, которые не сами приобрели своё имение, а получили его по наследству, ибо они не испытали нужды. К тому же, все больше любят плоды собственных трудов, как, например, родители и поэты. Нелегко стать богатым щедрым, не имеющему способности ни к наживе, ни к сохранению, а напротив к раздаче. К тому же он не ценит денег самих по себе, а только ради возможности раздать их. Поэтому он часто жалуется на судьбу, что реже всего бывают богатыми те, которые более всего достойны этого, а это происходит совершенно естественно, ибо как во всем другом, так и тут невозможно иметь богатство, не заботясь о его приобретении. Однако щедрый не станет давать тем, кому не следует или когда не следует, и вообще при всех других условиях, при которых не следует, ибо в таком случае он не действовал бы из сообразно щедрости и разорившись при таких условиях лишил бы себя возможности тратить там, где это следует. Как уже сказано, тот щедр, кто тратит, сообразуется со своими средствами и делает это при условиях, при которых это необходимо. Расточительный не хватает через край, поэтому-то мы не называем тиранов расточительными, ибо кажется нелегко при огромном количестве их имущества раздавать слишком много и тратить слишком много на роскошь. Итак, если щедрость заключается в середине относительно раздачи и приобретению денег, то щедрый станет раздавать и тратить деньги в тех случаях, когда и насколько следует, и это одинаково как в малом, так и в большом. И станет он это делать с наслаждением. Приобретать он станет тогда, когда следует, и насколько следует, так как добродетель состоит в середине того и другого, раздачи и приобретения. Но он станет выполнять и то, и другое, как следует, ибо из злобе разумной траты вытекает такое же приобретение, из недостойной же вытекает противоположное. Сородне качества возникают в одном и том же субъекте. Противоположные, конечно, не могут в нем быть. Если же щедрому случится издержать больше должного и не на прекрасное, то он огорчится, но в меру и насколько следует. Добродетели свойственно наслаждаться и печалиться чему следует и насколько следует. Щедрый и хороший товарищ в денежных делах, так как он снесёт и несправедливость, не ценя высоко денег, и он скорее рассердится в том случае, если не раздал денег, когда это следовало, чем будет опечален тем, что не растратил, где это не было необходимо. Ведь он не одобряет образ мыслей симониды. Параграф 3. Расточительный неправильно действует и в этих случаях. Он не наслаждается, не опечален тогда, когда это следует и так, как это следует. Это станет яснее из следующего. Итак, нам и сказано, что расточительность избыток, а скупость недостаток, и притом в двояком: в приобретении и в трате. Роскошь мы причисляем к трате. Расточительность состоит как в излишней трате, и не взимании, так и в недостаточном приобретении, то и другое в мелких делах. Что касается расточительности, то ей нелегко соединить обе указанные черты, ибо нелегко давать всем, не беря ни откуда. Имущество частных лиц легко окажется недостаточным для такой траты, а они-то и бывают расточительными. Такой человек, как кажется, значительно лучше Скупого, ибо годы и нужда его легко излечат, и он будет в состоянии достичь середины, ведь он уже обладает свойствами щедрого, ибо он раздает и не взимает, только делает он и то и другое не так, как следует и не хорошо. Если же он и этому научится и иным каким образом изменится, то он станет щедрым, он станет давать тем, кому следует, и не станет брать, откуда не следует. Поэтому это такой характер не считается дурным. Ибо не свойственно худому и неблагородному человеку слишком много раздавать и слишком мало брать, а свойственно глупому и нерасчётливому. Таким образом, расточительный кажется гораздо лучше скупого, как в силу сказанного, так и в силу того, что он помогает многим, скупой же никому, ни даже самому себе. Однако большая часть расточительных людей берут, как было сказано, откуда не следует и являются в силу того неблагородными. Склонными к займам они становятся вследствие того, что желают тратить, а это им нелегко, ибо их средства скоро истощаются, и они принуждены доставать денег иным путем. Сверх того, они потому легко это все до занимают, что вовсе не заботятся о прекрасном, а лишь желают раздавать деньги, а каким образом они добыты и откуда это им безразлично. поэтому-то их дары не суть дары щедрости, ибо они не прекрасны, не имеют в виду этой цели и не совершенны так, как следует. напротив, они иногда обогащают тех, кому следует быть бедным. людям скромного характера они ничего не дают, а льстецам и доставляющим им какое-либо иное наслаждение дают много. Поэтому это большинство из них люди развратные, так как они вообще легко тратят деньги, то они тратят и на разврат, и так как они живут не ради прекрасного, то погрязают в чувственных удовольствиях. Итак, вот чем становится расточительный человек, не получивший воспитания. Если же о нем заботятся, то он может достичь середины и должного. Скупость напротив неизлечима и кажется, что старость и всякого рода бессилие делают людей скупыми. В то же время она более, чем расточительность свойственна людям, ибо большинство людей более любят копить деньги, чем раздавать их. Скупость распространяется на много, имеет много видов и кажется, что скупость проявляется во многих формах, хотя сущность её состоит в двояком: в недостаточной раздаче и в излишнем взимании. Однако она не во всех проявляется вполне, а иногда раздельно, так что одни любят брать излишнее, между тем как другие не любят раздавать. Так все те, которых именуют скредными, жадными, скрягами, да и слишком мало, но они стремятся к чужому имуществу и не желают взять его. Бывает это у некоторых вследствие своего рода приличия и опасения постыдных деяний. Иные полагают или, по крайней мере, говорят, что они сберегают для того, чтобы не быть когда-либо принуждёнными совершить что-либо постыдное. Сюда относятся и те, которые разрезают тмин И тому подобные, которые названы так вследствие слишком большой скупости. Разрезающий тмин, кумина пристас. Человек столь жадный, что даже тмины ему жаль, поэтому он его разрезает пополам. Иные воздерживаются от чужое имущества из соображения, что нелегко удержать других от своивые имущества, если сам берёшь чужое. Поэтому-то они и довольствуются тем, что не берут у других, но и сами не дают. Те же, которые излишествуют во взимании, берут это всюду и все, что попало, как, например, те, которые занимаются позорным занятием, например, содержатели публичных домов и тому подобное, ростовщики, дающие малые суммы под большие проценты. Все они берут, откуда не следуют и не столько, сколько следуют. Всем им общая позорная алчность, ибо все они берут на себя позор ради выгоды и при том выгоды незначительные. Людей же, которые захватывают в больших размерах, Откуда не следует и что не следует, мы называем скупыми, как, например, тиранов разоряющих города, оскверняющих храмы. Их мы скорее назовём преступниками, нечестивыми и несправедливыми. Напротив, шулер, карманный вор и разбойник принадлежат к разряду скупых, так как они стремятся к позорной прибыли, те и другие преследуют свою выгоду и берут на себя позор, но одни при этом подвергают себя ради прибыли величайшим опасностям, а другие выгадывают у своих друзей, которым следовало бы давать. Итак, и те и другие, позорно алчные люди, так как они там желают прибыли, где этого не следует, а все подобные выгоды неблагородны. Справедливой щедрости противополагается скупость, ибо она большая. С злочем расточительности люди больше погрешают скупостью, чем так называемой расточительностью. Итак, достаточно сказано о щедрости и о противоположных ей пороках. Параграф четвертый. Теперь кажется уместным разобрать великолепие. ведь и эта добродетель касается денежных дел, но она не распространяется подобно щедрости на все действия, сопряженные с расходом, а лишь на требующие большую роскошь. В этих действиях она количеством превосходит щедрость, как само имя показывает. В великолепии есть роскошь, приличное величие имущества. Величина же всегда относительно. Не одна и та же роскошь прилична три иерарху или архитектору. Приличное в каждом случае определяется лицом, предметом и средствами. Кто в малых или средних условиях соответственно тратит, тот не называется великолепным или не называется так тот, кто часто давал милостыню нищим, а только тот, кто делал это в больших размерах. Великолепный всегда щедр, но щедрый не всегда великолепен. Недостаток подобного душевного свойства называется мелочностью, а избыток надутостью, напыщенностью и тому подобными именами. При этом количественный избыток не в том, в чём следует, а в хвостоство, чем не следует или как не следует. Но об этом мы поговорим позднее. Великолепный подобен знающему, ибо он способен определить приличествующее и в больших затратах сохранять чувство меры. Всякое приобретённое душевное свойство, как мы с самого начала сказали, определяется его проявлениями и предметами, которых оно касается. Отрата великолепных велики и приличны, следовательно и дела их таковы. Ибо только в таком случае траты на деле будут великими и прекрасными. Итак, цель траты должна быть достойна её, а трата достойна цели или даже превышать её. Великолепно станет делать подобные траты ради прекрасного. Это обще всем добродетелям и станет делать их с наслаждением и без расчёта. Ибо медлительный расчёт в характере мелочного человека При этом он будет более обращать внимание на красоту и приличие, чем на стоимость и дешевизну. Великолепному необходимо быть в то же время и щедрым. либо щедрой тратят на то, на что следует и как следует. Именно в этом и состоит величие великолепного как таковое, и хотя щедрость имеет дело с теми же самыми тратами, однако первый сделает своё дело великолепнее, ибо достоинство предмета не одинаково со стороны его цены и выполнения. Предмет тогда ценнее всего, когда он дороже стоит, как, например, золотой. В исполнении же предмета, когда он великолеп прекрасен, ибо созерцание такого предмета возбуждает удивление, а всё великоле удивительно. Итак, достоинство дела, его великолепие состоит в величии. Параграф 5. В числе предметов требующих трат относятся так называемые приношения. Так, например, сюда относятся дары богам, постройки храмов и жертвы приношения и вообще всё то, что связано с религией. Далее всё то, что добровольно делается обществу, например, блестящее устройство хоровода или угощение всего города триерархами. Во всех этих случаях, как сказано, следует обращать внимание на деятеля. Кто он таков и каковы его средства, и почёт должен относиться как к тому, так и к другому, то есть соответствовать не только делу, но и деятелю. Поэтому-то бедный не может быть великолепным, так как он не имеет средств, чтобы прилично тратить много денег, а если он старается быть им, то он глупец и это вовсе не соответствует его достоинству и вовсе не необходимо ему, только то сообразно добродетели, что правильно. Прили chestствуют жи великолепье тем, которые или сами приобрели большие средства, или получили от предков и родственников своих прилично, но также людям высокого происхождения и знаменитым и тому подобным, ибо все эти условия имеют в себе величие и ценность. Итак, такой-то человек по преимуществу великолепный, и с подобными тратами имеет дело великолепие именно потому, что они самые великие и почетные. В частной жизни великолепие проявляется в действиях, случающихся раз в жизни, как, например, в свадьбе или в чём-либо подобном. Или в чём заинтересован весь город и все высокопоставленные лица, или же в приёме и проводах гостей, или в подарках и получении их. Великолепный тратит не на себя, а на общее дело, и такие подарки подобны жертвоприношениям. Необходимо, чтобы великолепно строили себе дома приличные их богатству, ибо такой дом в известном смысле есть общественное украшение. Далее следует ему тем более тратить деньги, чем долговечнее какое-либо произведение, ибо оно тем прекрасней. Он в каждом отдельном случае найдет соответствующее, ибо ни одно и то же прилично богам и людям или храму и могиле. При этом в расходах каждый велик в своём только роде. Есть ли великолепное? Вообще говоря, есть то, что велико. В великом роде. То есть опять велико то, что велико в своём роде. При этом величие произведения следует отличать от величины затраты. Прекрасный мяч или флакон для духов, как детский подарок великолепно, хотя цена их незначительна и пустяшна. Великолепному свойственно делать всё, в каком бы роде оно ни было великолепно, ибо такое дело не легко привзойти, и оно имеет достоинство, сообразное затрате. Параграф 6. Итак, такув великолепный, тот, кто грубо преувеличивает, надутый, преувеличивает тем, как сказано, что тратит более, чем следует. В небольших делах, требующих малых затрат, он тратит много и неуместно хвастается богатством, угощая, например, иранистов как гостей на свадьбе или расстилая на пути комического хора парфиры, как это делают мигарцы. И всё это он делает не ради прекрасного, а чтобы показать своё богатство, думая тем возбудить удивление. Там, где следовало бы истратить много, он издержит мало, а где следовало бы истратить мало, там много. Мелочный во всём отстаёт, и даже делая значительнейшие затраты, он каким-либо мелким обстоятельствам уничтожит всё прекрасное в своём действии. Что бы он ни делал, он во всём рассчитывает и обдумывает, как бы поменьше истратить, и при этом постоянно жалуется, полагая, что он собственно делает более, чем ему следовало бы. Итак, эти два душевные приобретённые свойства суть пороки, хотя они и не влекут за собой позора, так как они не слишком вредны ближним и не слишком постыдны. Параграф 7. Ясно уже из самого названия великодушие, что оно имеет дело с великими делами. А с какими именно, об этом скажем теперь. Нет разницы в том, рассмотрим ли мы приобретённые душевные свойства или же обладателя его. Великодушным считается тот, кто считает себя достойным великого, будучи в действительности достойным его. Ибо только глупец почитает себя достойным великого, не имея на то основания, а люди добродетельные не глупцы и не безумцы. Итак, великодушный, подходит под описание либо человек достойный малого и почитающий себя таковым, называется благоразумным, а не великодушным. Великодушие таким образом проявляется в величии, как и красота в большом теле. Между тем, как маленькие тела могут быть милыми и симметричными, но не прекрасными. Тот называется чванливым, кто себя высоко ценит, не имея на то основания. Однако не всякий человек, будучи достойным, но ценящий себя выше, чем следует в силу этого чванливый. Молодушин тот, кто ценит себя ниже того, чего он достоин. При этом всё равно, основано ли его достоинство на великих, посредственных или на малых обстоятельствах, лишь бы только он ценил себя ниже того, чего он достоин. Особенно это ясно в тех случаях, когда человек достоин великого, ибо как бы он ценил себя, если бы он не был достоин столь великого Великодушный представляет по степени душевного качества крайность, а по образу его проявления середину, так как он ценит себя по достоинству, в то время как другие в самой оценке или переходят границу, или не достигают ее. И так и если такой человек, будучи достойным, считает себя достоинным великого и даже величайшего, то естественно стремление его направлено к одному: самое уже слова цена достоинства. указывает на внешние блага, а величайшим из них мы полагаем то, что уделяется богами, и к чему более всего стремятся высокопоставленные люди, и что является наградой за прекраснейшие дела. Таковы слава, почёт, ибо это величайшее из внешних благ. Итак, великодушный правильно относится к славе и бесславию. Без дальнейшего размышления ясно, что великодушные имеют дело со славой Ибо великие люди требуют себе более всего чести и славы, сообразных их достоинству. Молодушный напротив, слишком мало ценит сам себя и менее, чем ценил бы себя великодушный. Чванливый напротив, слишком ценит себя более, чем ценил бы себя на его месте великодушный. Итак, если великодушный достоин величайшего, то он лучший человек. следовательно по истине великодушный должен быть хорошим человеком и кажется можно предположить что высочайшие во всякой добродетели свойственны великодушному потому-то вовсе не соответствует великодушному сломя голову обращаться в бегство или же поступать несправедливо ради чего станет поступать позорно тот в глазах коево нет ничего великого Проследив в частностях, окажется, что великодушный был бы совершенно смешон, если бы он не был хорошим человеком. Он как дурной не заслуживал бы почёта, ибо почёт, награда, приобретённая добродетелью, уделяется только хорошим людям. Итак, великодушие есть своего рода венец добродетели. Оно делает добродетели большими, а без них великодушие немыслимо. Поэтому-то быть поистине великодушным тяжело. Оно невозможно без совершенства. Итак, великодушный имеет дело с честью и с бесчестием. Он умеренно станет радоваться великим почтестям, оказываемым ему прекрасными людьми, как чему-то должному или даже недостигающему того, что ему следует, так как вряд ли есть почёт, достойный совершенной добродетели. Но и такой почёт он примет в виду того, что люди не имеют ничего большего, что они могли бы предложить ему. Он совершенно пренебрежёт случайными почёстями неизвестных людей и преймало важных обстоятельств, так как не их он достоин. Так же поступит он и с бесчестием, ибо по справедливости оно касаться его не может. И так великодушный, как было сказано, О преимуществу имеет дело с честью, однако и с богатством и правительственной властью и вообще с благополучием и несчастьем, чтобы не случилось, он всегда будет ровным и не будет слишком радоваться счастью или слишком горевать несчастью. Ведь даже честью он не считает величайшим, а правительственной властью, богатства желанно потому, что почетное. Поэтому то те люди, которые владеют ими, хотят быть почетными ради них. Тот в глазах Коева даже честь имеет малую цену, конечно, будет пренебрегать и остальным, потому он покажется надменным. Параграф 8. Кажется, что и внешние блага способствуют великодушию, ибо честь признаётся принадлежащей людям высокого рождения, правителям и богачам, так как они выше других. А кто выше силой каких-бы-то не было благ, тот более почётен. Поэтому такие обстоятельства делают людей великодушнее, ибо благодаря им их уважают, хотя по справедливости только хороший человек заслуживает уважения, а кто с этим соединяет и богатство, того ещё более уважают. Людей, владеющих подобными благами, но не добродетельных, несправедливо почитать великими и неверно называть великодушными. Без совершенной добродетели это невозможно. Надменными и гордыми становятся люди, имеющие подобные блага. Счастливые обстоятельства нелегко перенести с тактом без добродетели. Люди, не умеющие переносить эти блага и считающие себя выше других, с одной стороны презирают остальных, а с другой сами в своих поступках следуют случаю. Они лишь подражают великодушным, не будучи похожими на них, поступают они так, где только возможно. Итак, они не поступают сообразно добродетели, а других людей презирают. Напротив того, Великодушно и справедливо презирает, ибо судит он верно, а большинство людей судит случайно. Великодушный не подвергает себя опасностям ради малых причин. Он не любит опасностей не вследствие того, что он их мало ценит. В важных случаях он подвергает себя опасностям, презирая жизнь, зная, что она не при всех обстоятельствах желательна. Будучи в состоянии благодетельствовать, он стыдится принимать благоденения, ибо первое свойственно человеку. выказывающему превосходство второе превосходимому другими благодеяние он воздаёт старицей ибо таким образом человек оказавший ему благодеяние станет его должником а он сам благодетелем они хорошо помнят тех кому они оказали благодеяние и не помнят тех кто оказал им такие ибо принявший благодеяние оказывается ниже своего благодетеля а ведь великодушный желает превосходить других поэтому-то он о последнем а благодетельствованном охотно слышит, а о первом неохотно. Поэтому-то Фемида не перечисляет благодеяния, оказанных ею Зевсу. Или Лаккедемоняне упомянули только об испытанных ими благодеяниях, а не об оказанных афинянам. Первый пример взят из Илиады, первый том, 503 страница. Второй пример, кажется, не может относиться к посольству лакедемонян в Афины. просившему о помощи против ипоменонда, хотя комментаторы относят это предложение к упомянутому посольству. Великодушному свойственно вовсе не обременять никого или неохотно, а весьма охотно служить другим. Далее ему свойственно быть величавым с высокопоставленными и богатыми людьми, а с людьми среднего состояния благосклонным, ибо превосходить первых тяжело и похвально, а вторых легко. И выказывать в кругу первых свое положение неблагородно, между тем как сделать это в кругу мелких так же низко, как хвастаться своей силой в кругу слабых. Великодушно, но свойственно не бывать там, где люди считают почетным бывать, или где другие играют первую роль. Ему свойственно медленно и обдуманно приниматься за дело и только в тех случаях, где слава и дело велики, и при том, если оно может быть совершено лишь немногими великими и именитыми людьми. Он необходимо должен быть открытым врагом и открытым другом, так как только бы изливы скрывает свои чувства. Он более заботится об истине, чем о мнении людей, поэтому его слова и дела открыты для всех. Он откровенно высказывается, ибо презирает людей, поэтому-то он говорит всегда правду за исключением иронии. Иронию же он любит в обращении с толпой. Влияние других, за исключением другу, он не в состоянии перенести, ибо такая зависимость рабская черта, поэтому-то все льстицы прихвостни, и все низкие люди льстицы. Его не легко удивить, так как ничто ему не велико. Он не злопамятен, не свойственно великодушному припоминать старое, в особенности обиды. Ему скорее свойственно не замечать их. Он не любит сплетен. Он не любит говорить не только о себе, но и о других, так как он не заботится о том, чтобы его хвалили или чтобы других порицали. Поэтому-то он неохотно хвалит и не злословит даже врагов, разве только раздражённой надменностью. Менее всего станет он жаловаться и просить помощи при неизбежных бедствиях и при небольших это свойственно тому, кто занят подобными мелочами. И будучи в состоянии приобретать, он более обращает внимание на прекрасное и неприбыльное, чем на прибыльное и полезное, ибо на первое, само удовлетворение, люди более обращают внимание. Походка великолепного должна быть, как кажется, медленна, голос низким, речь содержательна ибо человек, которому немного важно, не тороплив, и кому немного кажется великим, тот не возвышает голоса, а крикливую быструю речь создают противоположные причины. Параграф 9. Итак, таков великодушный. Слишком мало ценящий себя малодушный, а слишком много чванливый Но и эти не кажутся позорными, так как они не делают дурного, хотя и уклонялись от нормы. Молодушный будучи достойным благ сам лишает себя того, чего достоин, и он кажется вследствие столь недостойной оценки самого себя человеком, имеющим какой-то порог. Почему он и считает себя недостойным благ и кажется не знающим себя самого? Ибо в противном случае он стремился бы к тому, чего он достоин, так как ведь это благо. Таких людей не считают глупцами, а скорее нерешительными. Такое их мнение о себе делает их худшими, ибо всякий стремится к тому, что достойно его. А они отстраняются от прекрасных действий и занятий, считая себя недостойными, устраняются также от внешних благ. Чвынливые же действительно глупы и не знают самих себя. Это вполне очевидно. Считая себя достойными, они предпринимают великие и почётные дела. И в них обнаруживаются. Они украшают себя платьями, принимают важный вид и тому подобное и желают, чтобы их богатство было всем очевидно. Говорят они много о себе, как будто бы этим им оказан почёт. Молодушие однако более противоположно великодушию, чем последне тщеславию. И встречается молодошие чаще давно и худший порок. Итак, сказано, что великодушие имеет дело с честью в великом значении этого слова. Параграф 10. Кажется, что и относительно чести существует, как в предшествующем сказано, некоторого рода добродетель, которая относится точно так к великодушию, как щедрость к великолепию, ибо обе, то есть щедрость и честь, далеки от великого, а приспособляют нас к умеренным и мелким обстоятельствам. Как при взимании и раздаче ценностей существует середина, избыток и недостаток, Точно так же и стремление к чести может быть большим или меньшим, чем следует, и не в том, в чём следует, или не такое, какое следует. Поэтому-то мы порицаем чистолюбивого как человека, стремящегося к чести более, чем следует, и в делах, в которых этого не следует. Нечестилюбивого же мы порицаем как человека, не намеривающегося приобрести почёт даже прекрасными поступками. иногда напротив мы хвалим честолюбивого как человека мужественного, любящего прекрасное, а не честолюбивого как человека умеренного и благоразумного, как об этом мы еще ранее говорили. Ясно, что понятие, обозначающее стремление к этому, фило тою тою, имеет несколько значений, что мы относим понятие честолюбца не всегда к одному и тому же человеку. Напротив. Употребляя это слово в похвальном смысле, мы относим к человеку, стремящемуся к чести, более, чем большинство людей. Употребляя понятие в смысле порицания, мы относим его к человеку, стремящемуся к чести больше, чем следует. А так как середина не имеет названия, то кажется, что крайности состязаются из-за этого пустого места середины. Но где есть избыток и недостаток, там есть и середина. Люди стремятся к чести то более, то менее, чем следует, а иногда и в той мере, в какой следует. Ведь это последнее приобретённое свойство и ободряют, так как безимённая середина стремления к чести в этом свойстве и состоит. Оно в сравнении с честолюбием покажется отсутствием честолюбия, а в сравнении с этим последним покажется честолюбием. По переменным сравнениям, но покажется то тем, то другим, но это по видимому свойственно и другим добродетелям. только что в данном случае крайности кажутся противоположными друг другу, так как середина не имеет названия. Параграф 11. Крутость, середина по отношению к гневу. Но так как собственно середина не имеет названия, а также не имеют его и крайности, то мы переносим обозначение крутости на человека, придерживающегося середины, хотя собственно крутость склоняется в сторону недостатка, который тоже не имеет названия. избыток же можно бы назвать гневливостью ибо сам эффект называется гневом Причин его производящих много, и они разнообразны. Хвалят того человека, который гневается в тех случаях, когда следует, и на тех, на кого следует, а сверх того, как, когда и сколько следует. И такого-то можно назвать кротким, поскольку кротость похвальна. Кроткий желает быть безмятежным и не подчиняться страстям, а гневаться только как велит разум при тех обстоятельствах и насколько велит разум. Погрешает он скорее в сторону недостатка, ибо кроткий не мстителен, а скорее очень снисходителен. Недостаток, будь то отсутствие гнева или что-либо иное, порицается, потому что те кажутся глупыми, которые не гневаются при обстоятельствах, при которых следует, или не тогда, когда следует, или не на тех, на кого следует. Негневливый кажется не замечаящим обид и не огорчающимся ими и вследствие того неспособным к самозащите, а только рабскому характеру свойственном сносить обиды и не замечать обид, наносимых его близким. По всем перечисленным пунктам бывает и избыток. Можно гневаться на людей, на кое их не следуют или по поводу, по которому не следовало бы, или сильнее и скорее, чем следуют, или более долгое время. Не все это, однако, встречается в одном и том же лице. Это, пожалуй, и невозможно, ибо зло уничтожает само себя, став совершенным, оно невыносимо. Итак, вспыльчивые с одной стороны легко гневаются на людей, на кого их не следовало бы, и при обстоятельствах при кого их не следовало, и при том более, чем следует. Но с другой стороны, они легко и успокаиваются. Это качество в них прекрасно. Причина этого заключается в том, что они не сдерживают гнева, но будучи откровенными вследствие впечатлительности, то чаще изливают гнев, а потом успокаиваются. Жёлчные люди суть те, которые гневаются слишком быстро и на всякого и при том по всякому поводу. От того-то они так и называются. А королёхуй. А злобленных людей трудно примирить, и гневаются они долгое время, и гнев свой они сдерживают в себе. Они успокаиваются, когда есть на ком выместить гнев. Месть прекращает гнев, изменяя страдание в наслаждение. У них тяжело на душе, пока этого не случилось. Так как гнев их не проявляется, то никто их не уговаривает, а для такого человека необходимо много времени, чтобы гнев улёкся. Такие люди тягость как себе, так и лучшим своим друзьям. Тяжелыми мы называем людей, которые гневаются в тех случаях, когда не следовало бы и сильнее, чем следовало бы, и более долгое время. При том они не успокаиваются раньше, чем отомстили и наказали обидчика. Кротости мы противополагаем избыточного гнева, как более часто встречающиеся, и при том потому, что человеческой природе мстительность более свойственна. В сожительстве тяжелые люди невыносимы. Ранее сказанном ясно, однако из того, что теперь говорено, что нелегко определить, как, на кого, по каким поводам и сколько времени следует гневаться и до какой границы человек, гневаясь, поступает правильно или погрешает. Тот, кто только немного переступает границу в сторону ли избытка, ли недостатка, того не порицают. Иногда даже мы хвалим недостаточно гневающихся и называем их кроткими, а гневливых называем мужественными, способными к правлению. Нелегко на словах определить, какую границу гнев должен перейти и как выразиться, чтобы заслужить порицание. Ибо суждение определяется частными случаями и ощущениями. Но все же ясно, что похвально среднее состояние души, в силу которого мы гневаемся на кого следует и по тому поводу, по коему следует и как следует и так далее. Далее, что избыток и недостаток заслуживают порицания, при том слабого порицания, если граница незначительно перейдена. большего, если больше перейдена, и синейшего наконец, если граница значительно перейдена. Следует, значит, заботиться о приобретении среднего душевного состояния. Итак, мы высказались относительно душевных состояний, связанных с гневом. Параграф 12. В отношениях людей и в общении их словами и делом обходительными называются те, которые всё хвалят ради удовольствия других, ни в чём не возражают и желают быть как можно приятнее всякому встречному. Напротив того, те, которые во всём возражают и не заботятся о том, чтобы понравиться кому бы это ни было, называются строптивыми и испорщиками. Ясно, что эти приобретённые свойства души заслуживают порицания, и что середина, которая указывает в каких случаях и каким образом следует соглашаться или противодействовать, что эта середина похвальна, она однако не имеет названия, но кажется ближе всего подходит к любезности. Ибо хорошим и любезным мы называем ведь того, кто действует согласно этой середине, если только прибавить ещё любовь. Отличается эта сердейность от любезности тем, что она не связана с волнением и не предполагает любви к тому, с кем имеешь общение, ибо ведь ни в любви, ни в ненависти следует искать основания, почему такой человек уделяет в каждом случае должное каждому, а в том, что он таков, имеет такие душевные качества. Он поступает одинаковым образом как с знакомыми, так и с незнакомыми, как с близкими ему людьми, так и с дальними. и с каждым соответственно. Ведь не нужно же одинаковым образом заботиться как о близком, так и о чужом, или причинять им печаль. Итак, вообще говоря, такой человек будет жить в общении с другими как следует. Когда же дело касается чего-либо прекрасного или полезного, тогда он будет заботиться о том, чтобы не оскорбить никого или чтобы доставить удовольствие. Кажется, что эта добродетель касается наслаждений и неудовольствий, возникающих вообще не людей. В тех случаях, когда некрасиво или даже вредно участвовать в известном наслаждении, такой человек предпочтёт противодействие и огорчит других. В тех случаях когда какое-либо действие влечёт за собой позор и притом значительный или вред, а противодействие лишь незначительное огорчение, в этих случаях подобный человек будет не соглашаться, а противодействовать. Он иначе будет обходиться с людьми с положением, чем с первым встречным, иначе с более знакомым, чем с менее знакомым, и подобным образом, следуя другим различиям, он каждому уделит приличествующее ему. Говоря без относительно, он всегда предпочтёт произвести приятное впечатление и будет остерегать огорчать людей, если только следствия не очень важны, сообразуясь, как я говорю, с прекрасным и полезным. Ради великой радости в недалёком будущем он согласен причинить небольшое огорчение. Итак, человек, придерживающийся середины таков. Он не имеет однако названия. А человек, развлекающий других, стремящийся быть всегда приятным и делающий это без задней мысли, обходительный Тот же, кто при этом имеет в виду свою пользу денежную или выгодную в каком-бы-то ни было отношении, тот называется алстецом. Напротив, тот, кто во всём противоречив, называется, как сказано, строптивым и спорщиком. Крайности, кажется, потому непосредственно противоположными друг другу, что середина не имеет особого названия. Параграф 13. Почти и того же самого касается добродетель, составляющая середину в хвастовстве. Она также не имеет названия. Недурно будет однако коснуться и её. Разбирая каждую добродетель в отдельности, мы лучше поймём нравственность и убедимся, что добродетель середина, когда увидим, что это верно в каждом отдельном случае. Мы уже сказали о тех, которые в общении людей руководятся приятным и неприятным. Теперь мы скажем о придерживающихся истины или лжи, как в словах, так и на деле и в симулировании. Кажется, что хвастон такой человек, который приписывает себе славные дела, ему не принадлежащие, или приписывающий себе их в большей мере, чем он на то имеет основание. Напротив того, ироничный тот, который отпланяет от себя славные дела или умаляет их значение. Средний между ними, остающийся в известном смысле всегда самим собой, правдивый в жизни и словах, признающий за собой то, что у него есть, не более и не менее. Каждый из указанных характеров может в отдельном случае поступать так или ради известной цели, или же без неё. Каждый человек говорит, действует и живёт сообразно тому, каков он, если он не имеет в своём действии особой цели. Говоря безотносительно, ложь дурна и заслуживает порицания, истина же прекрасна и похвальна. Поэтому-то и правдивый вследствие того, что он придерживается середины, похвален. Напротив того, оба вида лжецов заслуживают порицания, в особенности же хвастун. Мы скажем о каждом и начнём с правдивого. Говорим мы здесь не о том, кто правдиво выполняет договоры, или о тех случаях, где дело идёт о справедливости или несправедливости, ибо всё это относится к другой добродетели. А о тех случаях, когда ничего подобного в расчёт не входит, и когда человек в жизни и в словах, правдив вследствие такого характера, Такой человек должен быть порядочным, ибо кто любит правду, тот будет говорить ее, как в тех случаях, где она не важна, так еще более и в тех, где она важна. Он будет в этих случаях опасаться лжи, которой он и безотносительно опасается. Такой человек похвален. И уж если он отклоняется от истины, то скорее в сторону ее умаления. Это кажется пристойней, так как всякое преувеличение отвратительно. Тот, кто симулирует большую степень качеств, чем имеет их, не имея при этом задней мысли иметь с чувством с дурным человеком, ибо в противном случае ложь бы ему не нравилась, но более кажется пустым человеком, чем испорченным. Если же он это делает ради определённой цели, то он не слишком заслуживает порицания, если цель это хорошее мнение и почёт, постыднее, если цель деньги или нечто связанное с деньгами. Впрочем, хвастовство не столько заключается в умении хвастаться, сколько в намерении, ибо тот хвастун, у кого это вошло в привычку, сделал с чертой характера настоящему лжецу. Самая ложь нравится, а другие стремятся к хорошему мнению или выгоде. Те, которые хвастаются, чтобы выиграть в глазах других, приписывают себе такие вещи, которые похвальны и которые делают людей блаженными. Те же, которые хвастаются ради выгоды, приписывают себе вещи, доставляющие удовольствие ближним и отсутствие которых можно скрыть. Например, они выдают себя за мудрого вещателя или искусного врача. Вот ради таких вещей люди симулируют, и подобными-то вещами они хвастаются, ибо в них заключено то, о чем мы только что сказали. Ироничные люди, стремящиеся в своих речах к умалению, имеют характер более приятный, ибо ведь они ведут речь не ради выгоды, а чтобы избежать напыщенности. Они особенно охотно умаляют в себе все славное, как, например, делал Сократ. Те, которые такое умаляющее симулирование распространяют и на незначительные и всем очевидные вещи, называются лицемерными и легко заслуживают пренебрежения. Иногда даже это становится хвастовством, как, например, одежда спартанцев, ибо одинаково хвастливо как преувеличение, так и умаление некоторых вещей. Те, которые умеренно пользуются иронией и в вещах не слишком плоских и очевидных являются приятными. Правдивому противоположен хвастун. либо он хуже ироничного. Параграф 14. Так как в жизни есть отдых, а в нём разговоры, шутки, то вероятно и здесь есть пристойное обращение правила, что и как следует говорить, а также и слушать. Есть при этом разница говорить ли что-либо или же слушать это. Очевидно, что и здесь есть избыток, середина и недостаток. Те, которые представляют избыток в смешном, кажутся шутами. Представляя всё в смешном виде, они более заботятся о том, как бы возбудить смех, чем о том, чтобы говорить пристойно и не оскорбить человека, над которым насмехаются. Напротив, те, которые и сами никогда не скажут ничего смешного и сердится на других в подобных случаях, эти кажутся грубыми и неатёшенными. Наконец, тех называют ловками, которые шутят с тактом, уподобляя их людям, умеющим вращаться во всех сферах. Такие шутки являются подвижный дух, а как тело обсуждается по его движениям, точно так же и характер. Но так как большинству людей больше чем следует нравится шутки и насмешки, то и шутов поэтому называют ловкими людьми, так как они доставляют наслаждение. Но ясно из сказанного, что они отличаются и притом немало от последних. Приличное свойственно душевному качеству, выражающему собой середину. Ибо приличный говорит и выслушивает лишь такие вещи, которые пристойны хорошему и свободному человеку, так как в области шуток есть ведь пристойные вещи, которые такой человек выслушивает и станет говорить. И шутки свободного человека отличаются от шуток человека с арабским образом мыслей точно так же, как шутки образованного от шуток необразованного. Это всякий может видеть и из сравнения старой комедии с новой. У первых смешное составляло всквернословие, у второй более в намёках. А это различие немало важно в отношении приличия. Но каким образом определить человека хорошо шутящего? Тот ли это, кто говорит что прилично свободному, или тот, кто не только не оскорбляет, но даже доставляет наслаждение слушающему? Или же именно это неопределимо? Ибо то, что одному ненавистно, другому приятно. Именно это он станет выслушивать, окажется, что то, что кто-либо согласен выслушать, то он готов и сделать. Однако не все он станет делать, ибо насмешка есть своего рода оскорбление чести, и некоторые оскорбления чести упоминаются законодателями. Следовало бы, кажется, наказывать и насмешки. Любезный свободный человек будет вести себя так, чтобы быть себе законом. Именно таков и есть средний человек, все равно назовем ли мы его приличным или ловким. Шуты, рабы смешного, и ради красного славца они не жалеют ни себя, ни других. При том они говорят такие вещи, какие приличный не только бы не сказал, но даже не стал бы выслушивать. Грубый человек для подобного обращения совершенно непригоден, ибо неспособствуя со своей стороны ничем, он на все сердится. Кажется, что отдых и шутки в жизни необходимы. Итак, вот три указанные середины в жизни, и все они касаются общения словом и делом. Различаются они тем, что одна имеет дело с истиной, а другие две с приятным. Из двух последних, касающихся наслаждений, одна касается шуток, а другая остального обращения людей в жизни. Параграф 15. Не следует говорить о стыде как о какой-либо добродетели. Он более похож на аффект, чем на приобретенное свойство души. Определяется стыд так: он есть некоторый страх без чести. Проявляется он в нас несколько похожим на страх перед ужасным, ибо как стыдящиеся краснеют, так боящиеся смерти бледнеют. Итак, и то и другое суть телесные явления, откуда ясно, что они скорее эффекты, чем приобретённые свойства души. Этот эффект стыда приличен не всякому возрасту, а только юношескому. Мы полагаем, что молодые люди должны быть стыдливыми, так как они находятся под влиянием аффектов, часто грешат, а стыд удерживает их, поэтому мы их хвалим стыдливых молодых людей. Взрослых же никто не станет хвалить за стыдливость, так как, думаем мы, ему не следует делать ничего такого, чего надо стыдиться. Стыть не свойственно хорошим людям, так как стыдятся дурных действий, а хороший человек не станет их совершать. При этом нет разницы, будет ли действие действительно постыдное или только считаемое постыдным. Ни того ни другого не следует совершать, а следовательно, не приходится и стыдиться их. Дурной же человек именно таков, что он в состоянии совершить что-либо постыдное. Нелепо думать, что тот, кто совершит нечто подобное и стыдится, может считать себя в силу этого хорошим человеком. Стыд имеет отношение к произвольным действиям, а хороший человек никогда не станет произвольно делать дурное. Однако условно и стыд может быть чем-то хорошим, ибо говорят, если кто совершит дурное, то ему следует стыдиться. Но условность не имеет места в добродетелях. Если наглость, отсутствие стыда, придурные действия есть нечто дурное, то совершать дурное и при этом стыдиться тем не менее не хорошо. И воздерженность также не добродетель, а нечто смешанное. Но на нее мы укажем в последствии. Теперь же скажем о справедливости.